Глава 20 Старший. Ты ничего не забыл? Парень уже хотел окончательно вернуться к реальности, когда дневник его остановил. Что? Никита на мгновение замер, а потом до него дошло. У него ведь может повышаться не только уровень духовного кристалла, хотя теперь его больше стоило бы назвать солнцем или облаком, но еще и статус внутри ордена западные розы. И дневник, судя по тому, как довольно он махал своими страницами крыльями, намекал именно на это. Никита попробовал обратиться на этот раз не к себе самому, а напрямую к стихии света. И перед ним появилось еще несколько строк с изменениями в его статусе. Выполнен подвиг воина высшего уровня. Сражение в Великой Битве. Выполнен подвиг дипломатии высшего уровня. Союзники сражаются с вами, даже не веря в возможную победу. Условия достаточны для повышения ранга внутри тайной службы Ордена Западной Розы. Титул «Привратник Прим» «Изменен на консул прим». Ну, консул звучит лучше, чем привратник. Никита улыбнулся, рассчитывая, что дневник расскажет, что именно даст ему это повышение. К счастью, тот в последнее время стал довольно разговорчивым. Может быть, и решил, что их положение не так уж и печально. Или возросшая сила парня частично доставалась и древней книге, позволяя ей все чаще и чаще проявлять себя. «Консул, в отличие от привратника», усмехнулся дневник. Это первая руководящая должность в иерархии Ордена. А руководитель – это не только право командовать возможными подчиненными, которых у тебя пока не предвидится. Главное – это возможность вернуться домой. Теперь нам нужно только найти достаточно мощный светлый артефакт, и мы сможем открыть себе портал на территорию Ордена. Причем не на ту, что была разграблена и осквернена захватчиками, а в закрытые залы, куда могли попасть только свои. «Если такие залы были, то почему воины Ордена просто там не укрылись?» Тут же спросил Никита, вспомнив о судьбе, постигшей всех последователей света в этом мире. А если подумать...» Дневник не стал спешить с ответом. «Тайное знание», — догадался парень. «Свет не может прятаться». «Не может прятаться, когда убивают тех, кого он поклялся защищать». «Да уж». В глубине души Никита был согласен, что своих бросать нельзя но в то же время так еще до конца и не мог принять некоторые особенности своей стихии. Прятаться запрещено, а вот использовать демонов и нежить – пожалуйста. Таков свет. Дневник махнул страницами. Никита хотел было сказать еще что-нибудь, а потом понял, что спорить, когда его воины сражаются – это тоже не путь света. Не придумав ничего лучше, парень просто показал древней книге язык, оставив такое вот своеобразное последнее слово за собой – а потом выскользнул из своего внутреннего мира. Бой вокруг еще кипел, словно ничего не изменилось, но парень теперь точно был уверен в том, что они выстоят. Сконцентрировавшись на своих крыльях, он сделал то, что еще совсем недавно ему было просто недоступно. Немного подвинул их, прикрывая самые слабые или наиболее поврежденные места в укреплениях. А потом сделал шаг вперед, возвращаясь в первую линию и готовясь снова сражаться с прущими и прущими на них рядами демонов, «Долгая ночь!» – неожиданно запел Шигун. «Только молоты свистят по степи!» – подхватил Пинк. «Только смерти гудит над полями!» – включился Джеллу. «Только звезды мерцают!» – добавил Ульф. Могло показаться, что его фраза немного выбивалась из общего ритма. Однако на самом деле его слова словно завершили начатое оказались той точкой песни, которой не хватало, чтобы перейти на новый виток. И эта мелодия, которую подхватили и орки, и люди, помогла им стоять дальше, выдерживая все новые и новые атаки нежити. Возможно, она дала даже больше, чем чистая сила, которую они получали вместе с кровью и плотью демонических мозгов. «Утро», – заметил Никита, когда с начала боя прошло уже около 15 часов, а организм бодрствовал лишь за счет его увеличенной духовным кристаллом жизненной энергии. Солнце раскрасило в кроваво-красный цвет, покрывающий, казалось бы, все вокруг кости. Никита в очередной раз удивился тому, сколько врагов они уже успели покрошить. «И откуда они только берутся?» – выдохнул парень. «Приказ мятежной королевы», – пояснил Шигун, продолжая как заведенный махать молотом. Все леса, где есть хоть немного разумных существ, уже несколько тысячелетий собирают у себя под корнями трупы. Умер какой-то зверь, под землю. Добрался лес до заброшенного кладбища, все пойдет за крома. Устроил кто-то рядом битву, еще лучше. Иногда, конечно, кто-то спохватится, устроит рейд, раскопает пару тайников да сожжет все, что найдет от греха подальше. Вот только разве все лесные схроны так просто отыщешь... Вот мы сейчас и сражаемся против всего, что эта тисовая роща успела накопить со времен возрождения древнего леса. Ничего. Никита, несмотря на все свои усиления, уже не чувствовал рук, но продолжал махать молотом на силе воли и духовной энергии. Будет надо, мы тут хоть всю нежить сначала времен перемелем. Про себя же парень рассудил, что вот с чем бы они могли не справиться, так это напади на них эти орды совместно с адскими псами». Вот тогда бы их точно смогли зажать. Но, к счастью, союзники мятежной королевы, демоны и нежить, по самой своей природе не особо уживались друг с другом. Так что не было ничего удивительного, что она пустила их в бой по отдельности. А то та же нежить, несмотря на все приказы, могла бы сначала наброситься не на орков, а на тех же псов. Битва тем временем продолжалась. Солнце уже поднялось над горизонтом, запасы мозгов демонов подошли к концу а конца края противникам все не было видно. Никита вытер пот со лба и неожиданно осознал, что не чувствует рук. Исправив ситуацию диким лечением, он точно так же прошелся и по всем оркам рядом с собой. Увы, на большее даже его увеличившихся запасов не хватало. Через пять минут они немного восстановятся, и он поможет и еще одному отряду, где будет больше всего ослабевших орков. «Может быть, не стоит лечить наших?» Парень неожиданно обнаружил, что по левую руку от него сражается Кира Вер. И надо сказать, что шаманка работала сделанным специально для нее Ульфом Молотом более чем успешно, и это несмотря на свои не самые крупные размеры и усталость. Ты понимаешь, что говоришь? Никита осознал смысл слов Орки только через пару секунд. Я-то понимаю. Та капли не смутилась его грозного тона. А ты не забыл, в чем заключается одна из сил нашего народа? Ты ведь, как мой учитель Итан, являешься не только вождем, но и шаманом. Используй силу ран, чтобы придать нашей армии новую мощь. Никита действительно упустил из виду этот вариант усиления. Но он сделал это не потому, что боялся крови, а по более практичным соображениям. Во-первых, усиление ранами – это тупик. Да, какое-то время орк будет сражаться лучше. Но потом-то он полностью выпадет из строя, а заменить даже одного единственного бойца им сейчас просто некем. Ну и во-вторых, парень видел, что им и так хватает сил, чтобы справляться с зелотами. Один удар на одного воина, куда уж больше. Или нет? Неожиданно он осознал, что эту силу можно использовать не так прямолинейно. и Хоу Никита еще раз прокрутил в голове осенившую его идею, а потом также мысленно через красное пламя поделился ею со старшим братом То и остальными вождями его отряда. «Что думаете?» «Пробуем», – кивнул Ихоу. Всем нечетным бойцам сделать шаг назад и приготовиться к отдыху. Орк скомандовал это так быстро, что Никита аж опешил. Да, он сам предложил опробовать новую стратегию, но как оказалось, внутренне еще не был к этому готов. Но это не значит, что сейчас я могу себе позволить не справиться. Парень сжал зубы. Он тоже вышел из боя. Сейчас его функция заключалась не в том, чтобы самому пробивать головы нежити, а чтобы помогать делать это другим. С помощью красного пламени Никита видел все, что происходило вокруг. А новая форма его духовного кристалла, казалось, была создана для подобного способа ведения боя. Парень чувствовал, как за его спиной расслабляются вышедшие из боя орки, как многие из них почти сразу проваливаются в сон, а другие лишь мечтают об этом и стараются перебороть не дающий им сомкнуть глаза адреналин. Никита чувствовал, как люди под командованием Джелу собираются в ударные отряды, чтобы в случае его неудачи прикрыть возможные места прорыва. Он чувствовал, как Кира Вер положила руку ему на плечо так, как это делают ученики шаманов, готовые делиться с мастером каждой каплей своей силы или даже жизни. Также парень чувствовал и первые удары, которые, несмотря на всю силу Красного Пламени, начали пропускать орки в передних рядах. Они лишились части товарищей и теперь были вынуждены выбирать. Или отразить летящий в них удар, или снести голову твари, которая пытается пробраться за спину другому бойцу. Строй был важнее всего. Поэтому не прошло и минуты, как орки оказались покрыты кровью с ног до головы. Их кровью. Такой же красной, как их воля и пламя. И Никита обратился к тому приему, что ему однажды показывала Ария. Он тогда спросил, как победить того, кто сильнее тебя. И она показала ему эту смертельно опасную хитрость краснокожих. Получить раны, обратить свою слабость и боль в силу, а потом уничтожить врага. В прошлом парень пользовался этой стратегией только для себя. Сейчас же он должен был сделать это для сотни орков, что рассчитывали на него. Что стояли, принимая на грудь удары, веря, что он не даст им умереть. Вот уж по-настоящему темный мир. Вырубился про себя Никита. А потом, следуя безмолвной подсказке дневника, позволил свету своего духовного кристалла охватить все вокруг. Получилось? Он спросил это сам у себя и тут же увидел ответ. Раны, что еще недавно тянули из орков силы, перестали им мешать. А их удары, которых до этого хватало на одного зелота, теперь могли разнести на куски по два-три монстра за раз. Никита позволил себе улыбнуться, но только на секунду, потому что еще ничего не было кончено. Да, он справился с первым этапом своего плана. Смог дать оркам силу, чтобы они сдерживали врага, пока вторая часть их отряда не сможет хоть немного перевести дух. Но оставалось еще кое-что. Надо было исцелить раны, чтобы когда действие усиления закончится, краснокожие не свалились в изнеможении, а смогли продолжать бой. Дикое лечение. Если до этого Никита вкладывал в свой духовный кристалл шаманское усиление за счет ран, то теперь он точно так же постарался донести до каждого из своих раненых бойцов еще одну свою способность. И это тоже сработало. Парень не увидел, а почувствовал, как раны орков закрываются, но вместе с тем он ощутил и еще кое-что. По факту он только что применил дикое лечение сто раз, и каждое из этих применений в свою очередь добавляло к эффекту исцеления случайный призыв, к счастью погашенный амулетом Квинлана Зорка. Вот только подобный подвиг дался этому стальному кругляшу на шее Никиты совсем непросто – Он уничтожил все запасы кристаллов тьмы, засыпанных в него. Он раскалился до красна, прожигая одежду парня и оставляя после себя черный от копоти ожог. А еще Никита словно услышал чей-то далекий рев. Кого-то дикого, голодного и чрезвычайно могущественного. Аж мурашки по коже. Никита дал себе целую секунду, чтобы успокоиться и обновить запасы кристаллов тьмы внутри амулета. Он очень надеялся, что если засыпать их до горлышка, то в следующий раз лечение пройдет более мягкое, Потому что в ином случае, и парень не это понимал, он точно не станет снова рисковать и давать шанс обладателю этого страшного рева выбраться наружу. К счастью, полной загрузки амулета хватало, чтобы перекрыть все побочные эффекты лечения. Да и не так часто это нужно было делать. Усиление держалось почти полчаса. То есть на час, выделенный на отдых половины орков, Никита потратил две горсти кристаллов. На вторую половину армии ушло еще столько же. Парень прикинул, что его запасов, собранных с призраков в подземном городе, хватит еще раза на четыре, не больше. К счастью, постоянно такие замены делать было совсем не обязательно. Как сказал Ихоу, после этой разгрузки орки уже без дополнительной помощи были готовы стоять еще 12 часов. И тогда уже пришла очередь Никиты отдыхать, восстанавливаться и собираться силами. Как оказалось, люди вполне могут легонько подремать, даже когда на них идет нескончаемый поток кровожадной нежити. Никиту разбудили прямо под утро следующего дня. Как оказалось, орки смогли простоять даже больше, чем 12 часов. Но теперь им снова нужен был перерыв. Еще и прошлые укрепления оказались почти полностью завалены костями, и нужно было отступать на новые позиции, которые за это время как раз успели подготовить люди Джеллу и Ульф. Они тоже уже почти не могли стоять на ногах, но все же справились со своей задачей. «Спасибо». Никита потянулся к отряду людей и, вопреки всем своим обещаниям не тратить запасы черных кристаллов зря, подлечил их и восстановил силы. «Если это будет продолжаться еще сутки», – придумал сам себе оправдание парень, «то нам понадобится еще одно укрепление, и тогда им всем лучше будет успеть подготовить нам эти новые позиции». «Отходим!» Увидев, что их вождь готов, Ихоу отдал команду, и орки немного неуклюже начали перебегать на новую стену, которую под неустанным контролем Ульфа собрали чуть выше и чуть массивнее, чем предыдущая. Как же они устали. Никита с тяжелым сердцем смотрел на воинов своего отряда и думал о том, как далеко порой может завести самое обычное слово. Ведь они сейчас здесь стоят только потому, что Тангарен сумел зацепить их честь и пообещать то, чего их народу просто никак не отказаться. И тут Никита заметил еще кое-что. Остальные, видимо, слишком привыкли к прущей на них немертвой орде и не замечали разницу. Но он-то определенно видел, что врагов стало меньше. Парень присмотрелся, и точно. Ряды зелотов стали пореже. А на границе рощи, откуда они до этого наступали плотными колоннами, можно было увидеть места, где костяных шаров и вовсе не было. «Они кончаются!» «Гомерф, их подери, они кончаются!» Никита закричал во весь голос, и эта фраза неожиданно придала его воинам сил больше, чем любое, даже самое сильное заклинание. «Мы справились! Еще немного!» Поддержал Никиту хриплый голос Шигуна. «Дожимаем их!» Также хрипло закричал Пинг, а потом, издав боевой клич, спрыгнул с укреплений и бросился на Зелотов, сбирающихся на их старой только что оставленные позиции. «Гомерфов псих!» Выргался Ихоу, а потом неожиданно радостно улыбнулся и последовал за старым орком. Никите ничего не оставалось, кроме как прикрыть свое воодушевившееся близящимся концом схватки войска с помощью усиления от ран и приготовиться лечить их, как только это потребуется. Парень погрузился в сияние своего кристалла солнца, а потом неожиданно осознал кое-что новое. Как недавно Ихоу открыл новую грань своего таланта вождя орков, так и он внезапно открыл и свою уникальную силу Тана. Бессмертная Орда. Вы можете объединять не только дух и красное пламя ваших орков, но и их жизненную энергию. Стоимость активации – тысячекратный запас красного пламени. Неожиданно Никита почувствовал, как на его лице расплывается глупая улыбка. «Ничего подобного», – возразил ему дневник. «Ты последние два дня только и делал, что объединял пути духа и тела для достижения результата». «Это когда я использовал раны для усиления, а потом лечил?» – на всякий случай уточнил парень. «Именно!» – подтвердила эту догадку древняя книга. «Так что радуйся, ты теперь почти настоящий орк. Наверное, ранг консула помог тебе продвинуться в понимании чужой силы. И новый ранг духа. Без кристалла в виде солнца и новых запасов силы мне бы такое никогда не повторить». Добавил парень, про себя отметив, что по сравнению с той же Марикой, которая во время их первой встречи была на той же ступени развития, где он находился сейчас, ему очень не хватает разнообразия приемов. Но теперь он может заполнить новыми способностями целых 20 сот, так что с этой своей слабостью он еще обязательно поработает. «И без меня», — напомнил дневник о еще одном очень важном элементе победы. «И без тебя». Улыбнулся Никита, а потом неожиданно вспомнил еще кое-что. «Кстати, тут сказано, что для активации нужна тысяча моих запасов красного пламени. Как я смог справиться с этим требованием? Нас же всего 200, да и у обычных орков резервы силы точно поменьше, чем у меня будут». «Ага, ага», — дневник хмыкнул. «А ты подумал, сколько раз орки с меньшим запасом красного пламени свой запас обновляли в этой битве?» Уж поверь, тут не на одну активацию этой орды, а сразу на десяток бы набралось. Дневник замолчал, и Никита решил сосредоточиться на том, как его способность действует в реальности, тем более, что победа была уже близко. А там они наконец-то смогут отдохнуть, собрать добычу, после чего и основную армию догонят. Догонят и зададут вопросы кое-кому, кто обещал помочь, но почему-то не стал выполнять свое обещание.